И все же, однажды я вылетела из седла. На самом деле это была просто нелепая случайность. Осел стоял неподвижно, и я сидела на нем, расслабившись. Внезапно он круто повернулся, и следующее, что я поняла, было то, что я лежу на земле. Я нисколько не ушиблась, но мои слуги выглядели весьма обеспокоенными и поспешили ко мне. А я лежала и смеялась над ними. «Да не трогайте меня. Я нисколько не ушиблась. Меня даже не встряхнуло. Это просто глупейшее падение. Значит, вы не позволите нам помочь вам подняться?» «Конечно, нет. Вы должны позвать мадам Этикет. Видите ли, я не знаю точно, какие именно церепонии полагаются соблюдать, когда Нафина падает со сла». Все засмеялись, и мы весело продолжали нашу верховую прогулку. Но, разумеется, об этом случае кто-то доложил. Моя матушка обо всем узнала и была очень обижена на меня из-за того, что я ездил верхом, тем более на осле. Теперь я знаю, что она опасалась потерять свое влияние на меня. Но с ее стороны это не было просто стремлением ластвовать надо мной. Дело в том что она хорошо знала особенности характера своей дочери и испытывала ужасный страх, думая о том, что могло со мной случиться. Для нее я была невинным ядненком среди французских волков. И она была, как обычно, права. Матушка писала мне, «Я узнала, что ты ездишь верхом на осле». Я уже говорила тебе, что не питаю любви к верховой езде. Это не только испортит твой цвет лица и фигуру, но может принести тебе гораздо больше вред. Читая это письмо, я раскаялась в том, что огорчила ее и поклялась, что не буду больше есть верхом до тех пор, пока она мне не разрешит. Это случится, думала я, когда я стану немного постарше когда буду настоящей женой и докажу, что могу рожать детей. Опять все сходится к этому. Но вскоре я забыла об этом и уже через несколько дней снова отправилась на прогулку на своем осле. Я часто виделась с тетушками, которые сильно влияли на меня. А Дилаида всегда на кого-то злилась. Ей нужен был только повод, чтобы ренуться в бой и она подолгу обсуждала любые, даже самые незначительные дела. Главной ее мишенью была мадам Дюбари. Но когда она узнала, что мне запретили ездить на лошадях, то переключила свое внимание на эту проблему. «Это просто нелепо», — заявила она. «Не ездить на лошадях. Все должны ездить верхом. Осел! Для дощины Франции какое оскорбление!» Виктория кивнула, а через несколько секунд и София. Всем виной в происки наших врагов, мрачно сказала Аделаида. Я уже собиралась было возразить, признавшись, что запретил мне есть сверхом никто иной, как моя матушка, а Мерси и король только поддержали ее. Вряд ли их можно было назвать моими врагами. Но Ателаида никогда не слушала никаких доводов, если у нее был предлог для борьбы. «Со мной нельзя так прощаться, говорила она. Меня нельзя унижать. Она и ее сестры будут моими защитниками. У них уже есть план». Этот план заключался следующим. Я должна была, как обычно, выехать на прогулку на своем осле. «Тетушки», — Пошлют ко мне конюшево с лошадью, и я встречусь с ним в условленном месте. Потом я слезу со осла, сяду на лошадь, покатаюсь верхом и вернусь на то же самое место, где меня будет ждать мой осел. Затем я сяду на него и поеду обратно во дворец. Все было очень просто. Мы их всех перехитрим, победоносно крикнула Аделаида. Я заколебалась. Это не понравится моей матушке. А как она узнает об этом? Все равно...